Три путника, держа друг друга за пояс дружбы, плелись к бухаре среди бесчисленной толпы, двигавшейся непрерывным потоком. Высокие стены, построенные в древние времена, поросшие бурьяном и колючкой, кое-где обвалившиеся, имели одиннадцать ворот, через которые купеческие караваны связывали эту твердыню ислама со всеми концами вселенной. У первых ворот собралась большая толпа. Стражники опрашивали всех проходивших и ко всем обращались с призывом. «Жертвуйте на укрепление города, на питание воинов до изготовления мечей. Пусть рука ваша не сжимается от скупости, пусть щедрость развяжет ваши тугие кошельки». Старые ученые улемы с кожаными сумками ходили в толпе и требовали, чтобы каждый жертвовал на священное дело защиты Родины. Сразу за воротами потянулись торговые ряды. Маленькие лавочки со всевозможными товарами лепились одна возле другой. Купцы, зная, что особенно требуется на сегодняшний день, выкрикивали достоинство дешевых тканей, прочных в пути или хорошо скатных войлокам, необходимых для сна в дороге или медовых бубликов, которые не портятся от времени. Всюду виднелись группы растерянных беженцев, прибывших с детьми и пожитками из окрестностей, В поисках кровой защиты. Пройдя массивные ворота второй стены, отделявшие пригороды от внутреннего города Шахристана, три путника свернули с шумной улицы на безмолвную площадь, окруженную высокими арками мечети и медрассе. В них учились несколько тысяч молодых и старых истощенных студентов, шагирдов, желавших постигнуть премудрость богословских арабских книг, чтобы через много лет труда и лишений сделать с имамами захудалых мечетей. Здесь, на площади, происходило торжественное богослужение. Ряды молящихся, выравившиеся, как строки священной книги, стояли неподвижно, следя за движениями седобородого величественного имама. Когда он опускался на колени, склонялся к земле или подымал руки к ушам, Несколько тысяч правоверных повторяли за имамом его движение. Только шорох от бесчисленных падавших и встававших тел проносился, как порыв ветра по каменным плитам площади. Когда моление окончилось, к ступеням высокой мечети подвели гнедого коня с красным хвостом, украшенного алым бархатным чепраком, расшитым золотыми цветами. Из мечети вышел высокий чернобородый Харызм шах в белоснежном тюрбане, сверкавшем алмазными нитями. Шах обратился к толпе с речью. «Все народы ислама — один народ. Наша лучшая защита — отточенный меч». «Пророк сказал о правоверных». «Я создал вас, воины ислама, лучшими из творений мира. И назначил мусульман быть повелителями всего, что есть на земле и на небе». Правоверные должны быть повелителями вселенной, поэтому ничего не бойтесь. Но священная книга нам также говорит, Аллах дает свои милости рабу только согласно его старанию. Поэтому вы должны приложить все ваше усердие, чтобы поразить врага мечом бесстрашия. Разве что-либо сможет устоять против ярости правоверных мусульман, отдающих свою душу за слова пророка? Убивайте врагов везде, где их найдете, и гоните их. «Великий в гневе Аллах! Дай нам победу над неверными! Убивайте неверных! Гоните язычников!» — кричала толпа. Резмшах сел на гнедого коня с малиновым хвостом и сказал еще несколько слов. «Цель наша — дать добрый совет, и мы его вам дали. Мы выезжаем с на навстречу нечестивым, которые уже спускаются с покрытых снегом перевалов теньшаня но горе им враги встретят себе на погибель бесстрашные ряды наших отчаянных воинов поручаем вас аллаху доживет «Да мухаммед воин да здравствуй харем шах победитель неверных кричала толпа пропуская шаха и его нарядных телохранителей гипчаков Ты один — наша лучшая защита.